В конце должен был сниматься фильм, который получился достаточно удачным. Девушка стала телезвездой, ее каждый день показывали по телеканалам Рио. Это в своем роде счастливый конец. Уж девушка точно так считала, по крайней мере, в начале своей карьеры. С возрастом она утратила эту уверенность. Между тем Алекс позвонил Терезе. Пришлось лететь в другой город. чтобы добраться до работающего телефона. Алекс сказал, что проведет на холмах еще примерно неделю. Жить там очень дешево, и они хотели бы еще раз посмотреть на выбранное племя. Не могла бы Тереза остаться в квартире, присмотреть за Беном и подготовить его к тому, что он не будет сниматься? Тереза не скрывала своего возмущения. К Бену нельзя так относиться, подобрать и бросить. В то же время она обрадовалась, но скрыла это чувство. Тереза понимала, что Бену будет только хуже от съемок. В смысле, если бы он был способен сниматься. Она холодно обговорила время и условия. Деньги кончались. «Ну, — сказал Алекс, — можно использовать деньги Бена. Он потом вернет. А как Бен? — Он в порядке, — сообщила Тереза. ничего не рассказывая. Она не собиралась ничего рассказывать. — В порядке. — Отлично, — ответил Алекс. — Сказать ему, что ты скоро отвезешь его домой? Да — Да-да, я говорил ему, что отвезу, но я подумал, Тереза, если ему нравится в Рио, он может остаться. Что скажешь? — Он хочет домой, — ответила Тереза со слезами в голосе. — Ладно, ладно, хорошо. Скажи ему, что мы скоро вернемся. Тереза рассказала Бену, что снимать в кино его не будут, потому что знала, что его это обрадует. Но не сказала, что Алекс скоро вернется, так как понимала, что Бен его боится. Прошло две недели. Пошла третья. Бытовые заботы. Утром Тереза вышла купить хлеба. сварила себе кофе, налила Бену фруктового сока. Она пыталась заставить его есть побольше, но Бен потерял аппетит, похудел, плохо выглядел. Тереза любила бывать на пляже, но Бен ходить туда не мог, а надолго оставлять его одного было нельзя. Тереза гуляла с Беном, но они ходили не к тому отелю, откуда эта девушка сделала шаг из абсолютной бедности, а к другому. Бен носил темные очки, низко натягивая на глаза Панаму, которую ему купила Тереза. Они сидели за столиками часа по два, пили сок, смотрели на людей. Терезе было интересно, как Бен реагирует. Иногда оказалось, что он весь сжимается, а в бороде появляется белая щель оскала. «Что случилось, Бен?» «Он плохой», — рассказывал он. «Он делает мне больно». «Но я же с тобой, Бен!» Она старалась рассмотреть, что в этом с виду безвредном человеке пугало Бена, но ничего не замечала. Могла появиться и довольная полуулыбка, и Тереза видела другого, такого же ничем не угрожающего человека, обычно женщину. «Бен, надо быть осторожным, когда улыбаешься девушкам. Она мне нравится». иногда говорил он, а однажды, кажется, я ей нравлюсь,